Глава 6. В субботу я поехала в Багаевку, откуда была родом фотомодель, и где она, по словам её несостоявшейся свекрови, всё ещё была зарегистрирована. Но её точный адрес мне не был известен. В сельской местности обычно все жители знают друг друга, так что проблем с поиском машиных родственников у меня по идее не должно было возникнуть. Во всяком случае, мне так казалось. К полудню я въехала в Багаевку с мыслью навести справки у первого встречного местного жителя. Им оказался седовласый мужичок, поправлявший кособокий забор. Остановившись рядом с ним, я открыла окно, поздоровалась и спросила: "Не подскажете, как мне найти Кашанцевых?" "Кашанцевых?" переспросил тот, не оборачиваясь. "Это которых?" "А что, у вас их много?" "Да почитай половина Багаевки", пробурчал мужик. Шучите? Ну ладно, не половина, немного меньше, но их всё равно тут много. Кто именно вас интересует? Маша фотомодель или её родители? Та самая Машка. Мужик бросил свою работу и повернулся ко мне. А вы, девушка, тоже это, ну, фотомодель? Нет, что вы? Я менеджер по работе с персоналом. Менеджер, повторил он с уважением. Ну, здесь-то вы Машу точно не найдёте. Она как школу закончила, так сразу в город и упархнула, и, по-моему, больше сюда не наведывалась. Как бы мне её ближайших родственников найти, поинтересовалась я. Они на Октябрьской живут. Но вот номер дома я вам на вскидку не скажу. Может, вы как-нибудь мне объясните, как этот дом найти? Попытаюсь, мужичок почесал в затылке. Значит так, сейчас вам надо ехать прямо до пересечения со второй улицей, а потом поверните направо, проедете до упора, в смысле до птицефермы, а там еще у кого-нибудь спросите, как найти Клавдию Ивановну и Василия Кузьмича, это Машкины родители. Спасибо, да пустики. И мужик отвернулся к своему забору. Доехав до кирпичной стены, за которой располагалась птицеферма, я спросила у проходившей мимо женщины, как мне найти Кашинцевых. Она махнула рукой куда-то вперёд и пошла дальше своей дорогой. Я проехала вдоль стены до поворота и вновь уточнила теперь уже у пожилого мужчины, где проживают Клавдия Ивановна и Василий Кузьмич. Так это совсем в другой стороне, ответил тот. Возвращайтесь туда, откуда въехали в Багаевку. а там у кого-нибудь спросите. Но я как раз на въезде спрашивала про Кашинцевх, и меня сюда направили. Неужели обманули? Не думаю. У нас этих Кашинцевх знаете сколько. Ошибочка, похоже, вышла. Обратно надо вам, на север. Старик указал мне направление и скрылся за калиткой. Я поехала обратно, но примерно на середине пути притормозила и решила уточнить маршрут у велосипедиста. Ехавшего мне навстречу, он сказал, что не местный, поэтому ничем не может мне помочь. Спрашивать о том, где живут машины родители, мне приходилось еще не раз. Жители Богаевки оказались большими шутниками и не изговариваясь гоняли меня по кругу. И только худенький подросток в каких-то обносках сказал мне правду и то за полтинник. Откровенно говоря, я думала, что и он обманет. Но дала ему денег из жалости. Уж больно сиротливо он выглядел. Тем не менее, именно следуя его указаниям, я и нашла оча дом фотомодели, скандально известной в тарасовских кругах. "Здравствуйте, вы Клавдия Ивановна?" обратилась я к женщине, развешивающей на верёвке протянутое через весь полисадник мокрое бельё. Но она выглянула из-за пододеяльника и смерила меня недружелюбным взглядом. Чего надо? Понимаете, я приехала из Тарасова. Я это уж поняла. Я ищу вашу дочь Машу. Нет у меня никакой дочери, буркнула она и продолжила развешивать постельное бельё. Как нет? удивилась я. Неужели я опять что-то перепутала? Уезжайте, раззвучал требовательный голос Клавдии Ивановны. Нечего вам здесь делать. Извините, я всё-таки хотела кое-что прояснить. Вы не могли бы уделить мне несколько минут, предельно вежливо попросила я. Деревенская женщина отреагировала на мою просьбу не сразу. Она что-то ещё повесила, вновь выглянула из-за белоснежного белья, убедилась, что я всё ещё стою за забором, и подошла ко мне. "А ты я вижу настырная. Городские все такие. Пока своего не добьются, не отстанут", принялась она зло выговаривать мне. Рассмотрев лицо этой женщины ближе, Я уже не сомневалась, что это именно она, Машина мать. У меня возникло ощущение, что передо мной стоит состарившаяся копия фотомодели, чью фотографию я видела на огромном постере перед входом в Метагалактику. Да, была у меня дочь, но теперь нет. Стыдит саморуська, видите ли, теперь прислугой своему хахалю родную мать представила, от меня отреклась. Двадцать три года была у меня дочь, а потом не стало ее. Ничего, я переживу. У меня сын имеется, снаха, двое внучат. Я в старости одна не останусь, а Маруська еще приползет к нам сюда, умолять будет, чтобы ее пустили. Так я еще посмотрю, простить ее или нет. Уезжай, не буду я с тобой больше ни о чем разговаривать. Извините, что побеспокоила. До свидания. сказала я и пошла к своей машине. "Прощай", бросила мне напоследок Клавдия Ивановна. У дома напротив стояла рыжевощёкая женщина лет 50. Она сделала мне еле заметный знак рукой и вошла в дом. Я приняла этот жест за приглашение и последовала за ней. "Баба ждала меня в синях". "Ну что, прогнала тебя Клавка?" спросила она, незлобиво посмеиваясь. "Вроде того, Да, у нее крутой нрав. Спуск у никому не даст, даже родной дочери. А ты чего от нее хотела-то? Поинтересовалась соседка Кашинцевых. Да я собственно Машу ищу. Вот думала она сюда вернулась. И чего ей здесь делать? Она в областном центре прижилась, в шоу-бизнес втянулась. Одним словом, фотомодель. Честно говоря, я ее прекрасно понимаю. Сама по молодости в город уехала, на всех танцплощадках там зажигала. Баба ностальгически вздохнула о своем бурном прошлом. А несколько годков тому назад судьба меня обратно закинула. Но ничего, если я дом и скотину удачно продам, опять в тарасов переберусь. А что Домашке? То она прочь на дорогу сюда забыла. Зачем ей наша дыра? Сама посуди. Ну мало ли, все-таки здесь у нее родители, брат. нашла, чем её заманить, усмехнулась моя собеседница. А не разного поля ягоды. А может, у Марии здесь подруги остались, одноклассники? Подруги говоришь? А знаешь что, милая? Ты уж Женьке Касумовой поинтересуйся насчёт Машки. Они как раз подружками были. Вместе после школы в Тарасов рванули. Только Женька под Новый год обратно вернулась. Вот с таким брюхом. И слова хотливая женщина показала на себе наличие у Женьки огромного живота. Мать её, Шурка, не такая, как Клавка. Она ни слова в упрёк не сказав, приняла беременную дочь обратно. Женька родила двойню и осела с подцанятами здесь, теперь уж в город не рвётся. Но вот со своей подружкой я слышала, она поддерживает связь. Касумова мне как-то даже журнал показывала с Машкиной фотографией на обложке. Эх, была бы я помоложе. Не подскажете, как мне эту женю найти? Да легко, она в продуктовом магазине торгует, в том, что в центре находится. Сегодня как раз ее смена должна быть. Объяснить, как туда проехать? Спасибо, не надо. Я так долго колесила по Багаевке, что уже изучила эту деревеньку вдоль и поперек. Мне было без надобности уточнять, как проехать к продовольственному магазину. А этому я поблагодарила женщину за откровенность, вышла на улицу, села в Citroen и поехала в центр.